Глава 32. Второе похмелье в гранд за пять дней. Снова наковальня в ватной голове. Я налила целый термос кофе в преподавательской комнате отдыха и там же взяла бумажный стаканчик. Чтобы не бороться с искушением проверить твиттер, я удалила его с телефона. Какое облегчение смотреть, как исчезает иконка вместе со всеми откликами на мои пьяные сообщения. Я медленно прошла к учебному корпусу, благодаря зимний воздух, лежавший у меня на голове, словно гигантский пакет со льдом. Ребята тоже были вялыми под конец долгой недели, а Брит казался особенно подавленной. Пришел ответ от адвоката Амара. Он недоступен для комментариев по своему делу. Джумиля сказала. Я так и знала, что он не станет разговаривать со случайными ребятами из Гранби". Сочувствую, сказали Лола. Но это да. Приходит очередная белая девочка поковыряться в его жизни. Уверенно он такой, нет уж, спасибо. Брит вздохнул, положил голову на стол и сказала, я не стану это делать без его голоса, это будет неправильно. Алиса припозднилась с пончиками из пекарни Гренби. Мы стали жевать их, усеивая стол с сахаром с корицей и слушая, как ребята показывают по очереди друг другу свои первые серии. Брит успела взять интервью у присылы Мэнси, которая планировала сократить. Вскоре после начала Брит попросил ее рассказать, что она помнит об Амаре. Присцилла сказала, честно, почти ничего. До ареста и суда. Спортивное отделение, они не участвуют в совещаниях преподавателей. Брит. А что насчет Робби Сирена? Присцилла. А, ее парень? Что ж, да. Что про него сразу поняли, это что он не причастен. Он был в лесу на пьянке. Вы же видели те фотографии? Брит. Конечно, но я имела в виду, каким он был. Присцила, пауза. Талантливым лыжником. Он не ходил на французский, поэтому я мало его знала, но я вот что скажу. Какие-то школьники еще не успевают раскрыться в полной мере, когда приходят к нам. И Робби был незрелым. Шумел в коридорах, такой самоуверенный. Помню его родителей, очень приятные. Отец был португальским иммигрантом, а или нет. Может, они оба были просто португальцами из Новой Англии. Вермонт, рабочий класс, отец был, может, электриком? Поправьте, если ошибаюсь. Робби учился на стипендию. Мой первый муж был португалец, поэтому, когда я познакомилась с Сиреной на каких-то родительских выходных или где-то еще, я разговорилась с ними. «Когда у вас есть что-то общее, сами не заметите, как завяжется знакомство». Это заставило меня задуматься, и я уже почти не слушала, как четверо других ребят советовали что-то брить по монтажу. Я всегда считала, что робби из той части Вермонта, где стоят треугольные лыжные домики, по которым мои одноклассники разлетались на длинные выходные. Множество ребят заработали свою популярность не только благодаря оценкам и богатству. Одни выделялись харизмой, другие – спортивными достижениями или редкой привлекательностью, а кто-то – всем сразу. Робби был королем школы по многим причинам, и у него хватало культурного капитала, чтобы Талия могла с ним встречаться, несмотря на его происхождение. Тем не менее, то, что Робби Сирена был небогат, ошеломило меня. Воображаемая френа у меня в голове сказала, «Видишь, если мы что-то думаем, еще не значит, что так оно и есть». Следующей выступала Алиса с проектом об Арсерет Кейдж Гренби, и я распрямила руки и постаралась сосредоточиться. Студенткой я злилась на то, что в Гренби нет статуи Арсерет, хотя она имела большее отношение к основанию школы, чем ее муж Сэмэл. И все же он один стоял там, отлитый из бронзы под снегом и пыльцой. Но, как я узнала лишь спустя годы после окончания школы и как Алиса показала в своем проекте, Арсерет, выросшая в Вирджинии, ничего не сделала, чтобы освободить мужчину женщину и ребенка, которых получила по завещанию от дяди, и продала их в рабство, прежде чем отправиться в нью гэмпширские леса. Слава богу, мы не устраивали для нее никаких святилищ. История, которую доктор Каллахан рассказывала каждую осень новым учащимся Гремби в 90-е годы, заключалась в том, что в 1814 году губернатор издал школьный устав для молодых людей из городка, называвшегося тогда Мидпоинт чтобы сделать из них ученых-фермеров. Арсаред Гейдж, 24-летняя учительница, считавшаяся старой девой, поселилась в крошечном коттедже рядом со школой и начала обучать 12 мальчиков разного возраста. Доктор Калахан просила нас представить, как Арсеред покидает свой дом и попадает в местность, столь непохожую на ту, что она знала. Она просила нас представить темноту этих лесов в 1814 году, сияние звезд. Официальная история гласила, к тому времени, когда шесть лет спустя появился Сэмюэл Гренби, рано оставивший адвокатскую практику и искавший, где бы приложить свои силы, школа процветала. Он познакомился с молодой женщиной из Вирджинии, с нуля создавшей замечательную школу, и предложил профинансировать реальную подготовительную школу Пресвитерианского колледжа, построить библиотеку, часовню и общежитие и поставить ее у руля а между делом он перестроил местную пресвятырянскую церковь и починил дорогу. Благодаря его деньгам и школа, и город получили его имя. В какой-то момент они с Арсерот полюбили друг друга и поженились. И тогда, как он стал директором быстро растущей школы, она сохранила за собой более чем значительную должность завуча. Своих детей у них не было, так что их наследием пользовались мальчики, а с 1972 года и девочки Гранби. «Мне всегда было интересно, вышла ли она за него замуж, чтобы выжить, или расчетливо соблазнила его, найдя хорошее применение его деньгам». Алиса подтвердила, что версия, которую рассказывают сейчас при поступлении в Гренби, является более полной и учитывает как выселение абинаков, так и рабовладельческое прошлое Арсеред. Даже на школьном веб-сайте во вкладке «История» теперь признают тот факт, что хотя первый чернокожий ученик окончил школу в 1860 году, Второй был принят только в 1923. А ниже уточняется, что с 1930 по 1950 год в школе действовала квота на еврейских учащихся. Когда я поступила в Гранби в 1991 м состав учащихся показался мне на редкость пестрым хотя бы по сравнению с Бродраном раном штат Индиана. Дома я знала только двух детей азиатов обоих усыновили белые семьи. Еще я знала семью из Мексики и смотрела шоу-косби. На этом все. А в Гренби у меня вдруг появились одноклассники из Индии, Пакистана, Южной Африки, Саудовской Аравии, Бразилии, Сингапура. Я жила в одной комнате с алмаз Бэйли из Кингстона, с Ямайки. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что это был небольшой процент от общего числа учащихся. Две дюжины или около того черных ребят обычно сидели вместе в столовой за длинными столами возле прилавка с хлопьями. Я видела в этом только некую кастовость. Я не думала, что это могло быть вопросом самосохранения. К 2018 году цветных студентов стало гораздо больше, и дети перемешались в кампусе, как будто их специально распределили для рекламного проспекта. Это не значит, что все было идеально. Джамиля собрала статистические данные для своего проекта о том, что требования к заявкам на финансовую помощь были слишком высоки как раз для наиболее нуждающихся учащихся. Процент отчисления цветных студентов неазиатского происхождения все еще был выше, чем у белых детей. Джамиля делала смелые выводы о разнице между справедливостью и равноправием. Но я рассказывала о Барсерот Гейдж Гренби, и вот что я хотела сказать. В ту пятницу я опрометчиво упомянула о спиритических сеансах, которые мы обычно устраивали, взывая к ее духу. И тут же все, особенно Альха, захотели, чтобы Алиса провела такой сеанс для своего подкаста, И я согласилась. Если они смогут получить разрешение на посещение ее дома как-нибудь вечером, я бы проконтролировала ситуацию, и мы могли бы сделать запись. Я сказала им, что это будет упражнением в создании контента из ничего, полезный навык. «И что, ни разу ничего такого не было?» — спросила Джамиля. «Мы сами подстраивали. Кто-нибудь подговаривал друга, типа, бросить щебень в окно? Думаю, это не считается». Чего я не сказала, так это того, что мы проводили эти сеансы без разрешения. Мы тайком выбирались из общежития, уверенные, что в здании, где размещается отдел выпускников и внешних связей, никого не будет среди ночи. Это был не тот крошечный коттедж, в котором Арсаред жила вначале, а красивое каменное здание, построенное для нее Сэмюэлом Гранби с гостиными и спальнями, теперь превращенными в офисы. Жутковато в ретроспективе, что разные ключи, которые Френ умудрялась стащить с цепочки своих родителей, открывали почти все двери в кампусе. Один из этих ключей открывал каждую комнату в общежитии. Френ никогда не брала ключ от общаги, не считая пары раз, когда я выходила без ключей и не могла вернуться. Но часто брала тот, что открывал учебные корпуса. И в итоге сумела сделать дубликат в скабиной лавке в керне, несмотря на то, что на ключе имелась надпись «Не дублировать». Я всегда считала, что многие учащиеся в беседе со следователями весной 95 должны были упомянуть о дубликатах главного ключа, ходивших по рукам. Тех, что выпускники передавали младшим друзьям и своим братьям сестрам. Сама я об этом не упоминала, потому что меня не спрашивали. К тому же, как бы я могла выдать Френ свою лучшую подругу. Теперь же я задумалась. Что, если никто не сказал об этом? Но полиция должна была понимать, что подростки найдут способ открыть закрытые двери. В 2018 году учащиеся были готовы действовать более законными методами. Алиса воспользовалась нашим утренним перерывом, чтобы отправить электронное письмо в деканат. И к концу урока у нас было разрешение и план. Я буду на вечеринке преподавателей Миди-Мини, а после, субботней ночью, мы проведем наш сеанс. К тому времени Яхав либо уедет, либо согласится остаться и будет ждать меня в моей постели. Мы с ребятами договорились встретиться перед домом Гейдж, и я дала им свой номер, чтобы они могли писать сообщение. Я знала, что пожалею об этом, но не знала, как скоро. Я еще шла от Квинси, когда Альха прислал гифку с женщиной, делающей пасы над хрустальным шаром, и написал «Это Альха П. Я принесу карты Таро, окей?»